На закате того же дня Льюквуд, Душордж и я подошли к западным воротам кладбища Кенсел-Грин со своими новенькими посеребрёнными итальянскими рапирами на поясе и тяжеленными дорожными сумками в руках. У нас за спиной заходило солнце, опускалось к горизонту сквозь лёгкие облачка, окрашивая их в нежный розовый цвет. Заканчивался ещё один чудесный летний день. Закат был прекрасен. Однако настроение у нас было довольно мрачным, и все были напряжены. Впереди нас ждала не самая лёгкая и приятная работа. Большие лондонские кладбища, из которых Кенсингтон было самым старым и красивым, напоминали о давно ушедшем времени, когда живые сохраняли добрую, мирную связь с умершими. В викторианскую эпоху с их тенистыми деревьями и ухоженными аллеями воспринимались как места где можно отдохнуть душой от суеты столичной жизни. Резчики по камню соревновались друг с другом в создании изящных оригинальных надгробий. На клумбах росли розы, на подстриженных лужайках среди могил истрели полевые цветы. В воскресенье горожане приезжали на кладбище всей семьёй, чтобы вспомнить своих усопших родственников и подумать о бренности бытия. Те времена давно прошли. проблемы изменило всё. В наши дни кладбище заросли бурьяном, розы задушил дикий терновник. Редко кто из-за взрослых появляется здесь в середине дня, а ближе к вечеру кладбище становилось местом, которое каждый человек старался обходить стороной. Хотя подавляющее большинство мертвецов по-прежнему мирно спали в своих могилах, даже вооружённые до зубов агенты с крайней неохотой брались за работу на кладбищах. Это была вражеская территория, на которой любой живой человек чувствовал себя нежеланным гостем. Когда-то западные ворота были достаточно широки, чтобы сквозь них на Хэру-роуд могли выехать бок о бок друг с другом сразу два конных экипажа. Теперь кладбище с внешней стороны было обнесено новой, дополнительной изгородью, неряшливой, с торчащими из неё железными шипами. И густо оклейны выцветшими плакатами и написанными от руки объявлениями. Чаще других здесь попадался плакат с улыбающейся женщиной в блузке и строгой юбке до колена. Широко раскрыв глаза, она стояла с раскинутыми для объятия руками. За спиной женщины на плакате было написано: "Братство раскрытых рук. Мы приветствуем наших друзей с той стороны". "Лично мне", сказала я, Мне больше нравится приветствовать друзей с той стороны магниевыми вспышками. У меня, как всегда перед расследованием, свело желудок. Меня бесило улыбающаяся с плаката женщина. Эти культы призраков рассчитаны только на идиотов, согласился Джордж. В изгороди была узкая входная дверь на петлях, а за ней сторожка, хилое сооружение из гафрированного железа. Внутри сторожки. обнаружились стол, груда пустых шестистенных банок из-под безалкогольных напитков и читающий газету мальчишка. На голове у него красовалась гигантских размеров бейсболка в яркую жёлтую клетку, почти целиком скрывавшая лицо. Стандартная грязно-коричневая униформа говорила, что этот любитель газет служит в ночной страже. В углу старушки стояла его палка с железным наконечником. Когда мы вошли, Мальчишка вопросительно посмотрел на нас. "Локвуд и компания. Мы здесь по приглашению мистера Сандерса", сказал Локвуд. "Можешь не вставать, сиди". "Я и не собираюсь вставать", ответил мальчишка. "А вы кто? Экстрасенсы, наверное". "Видишь эту штуковину?" спросил Джордж, похлопывая по эфесу своей рапиры. "Мы агенты". "Да ладно", с сомнением ответил мальчишка. Бросьте меня дурачить, агенты. А униформа ваша где? Мы не нуждаемся в униформе, веско заметил Льюк. Рапира, вот визитная карточка любого агента. Чё ж собачье, возразил знаток униформы. Настоящие агенты всегда одеты в одинаковые куртки, штаны и всё такое прочее. Как эти задаваки из фитнеса, например? А если у вас нет униформы, значит вы просто ещё одна команда задрипанных экстрасенсов. которые падают в обморок при виде какого-нибудь дешёвого луркера. Он снова углубился в свою газету, сердито зашелестел страницами и бросил нам сквозь зубы: "Ладно, так и быть, проходите". Локвуд моргнул. Эджордж сделал полшага вперёд. Рапиры нужны агентам, не только для того, чтобы сражаться с призраками. Гротчевым тоном начал он: "Рапирами очень удобно так же порой нахальных мальчишек из значной стражи показать тебе, как это делается. Ха-хах, -ха, напугал. Я просто весь дрожу от страха. Мальчишка ещё ниже сдвинул на глаза козырёк своей бейсболки, удобнее устроился в кресле и сказал, ткнув большим пальцем куда-то себе за плечо: "Идите прямо по главной аллее, дойдёте до церкви, там и найдёте всех, кто вам нужен. Давайте шевелитесь, а то вы мне свет загораживаете". Ну на секунду мне захотелось сделать так Чтобы вскоре на обочине Хэрроу Роуд начал появляться по ночам маленький нахальный призрак в огромной бейсболке, но я сумела сдержаться. Локвуд кевком позвал нас за собой. Мы прошли сквозь старые западные ворота кладбища и зашагали по окруженной могилами главной аллее. Оказавшись на месте расследования, мы инстинктивно подключили свой дар. Локвуд с Джорджем принялись присматриваться, я прислушиваться. Все было тихо, мирно. Никакого потустороннего шума, никакого давления на психику. Я слышала только негромкое щебетание. Насколько я разбираюсь в птицах, это были дрозды, да стрекотание кузнечиков в траве. В ночном полумраке тускло блестели посыпанная гравием дорожки, уходившие в стороны от главной аллеи, исчезающие из вида среди надгробий. На аллее нависали, бросая густую тень, ветви старых лип. А над нашими головами открывалось бездонное небо с ярким диском луны. Мы продолжали идти по липовой. Бледные клинышки лунного света просачивались сквозь листву, серебрились, словно ини на черной траве. Под нашими подошвами хрустел гравий, слабо позванивали лежащие в дорожных сумках цепи. Все должно пройти быстро и просто. Нарушил тишину Луквы. Подождём возле могилы до тех пор, пока они не докопаются до гроба. Затем сами открываем его, обезвреживаем кости доктора Бикерстаф с осребёнными печатями и идём домой досыпать. Ничего сложного. С вскрытием гроба не всегда всё проходит так уж гладко, заметила я. Иногда возникают проблемы. Но не всегда же? Напомни хоть один случай, когда обошлось без них. Я согласен с Люси, сказал Чорч. Ты уверен, что со станками Эдмунда Бикерстафа сложности не возникнет? Я же готов поспорить, что они у нас будут. Пессимист фыркнул локтем. А вы попробуйте взглянуть на всё с другой стороны. Сегодня нам точно известно, где находится источник, и здесь нет этого несносного кипса, верно? Я думаю, мы с вами неплохо проведём вечерок. Что же касается Бикерстафа, то он не обязательно должен был стоять с злым духом только потому, что у него был такой печальный конец. Возможно, пробормотал Джордж. Но если бы меня сожрали крысы, я очень бы огорчился. Минут через 5 мы увидели массивный белый купол, показавшийся над верхушками деревьев, как вынырнувший из тёмного моря кит. Это была англиканская церковь в центре кладбища. Портик над главным входом поддерживали четыре большие колонны в греческом стиле. Хрусткие ступени вели наверх к двойным дверям. Двери были открыты. За ними приветливо сиял тёплый электрический свет. А на площади перед церковью, освещённые светом прожектора, стояли две бытовки, пара экскаваторов, несколько маленьких грузовичков, выселись груды земли. По краям площадки были установлены железные бочки, из которых поднимался ароматный дымок горящих веточек сухой лаванды. По всей видимости, это был оперативный центр фирмы "Сладкие сны", земляные работы и расчистка. На крыльце у входа в церковь виднелись несколько фигур. Их тёмные силуэты чётко выделялись на фоне освещённых изнутри дверей. До нас донеслись громкие голоса, в которых отчётливо слышался страх. Но все свалили свои дорожные сумки на землю возле одной из дымящихся бочек. Затем поднялись по ступени, держа руки на поясе храпир. Увидев нас, люди успокоились, перестали кричать и молча расступились перед нами. Возле дверей мы увидели знакомую угловатую фигуру мистера Сандерса. Он бросился навстречу нам. Как раз вовремя. Как раз тут произошёл небольшой инцидент, и теперь эти дураки отказываются оставаться. Я говорю: им, "Подождите, сейчас прибудут агенты, самые лучшие в Лондоне. Нет, давай, отвечают расчёты всё тут. Вы у меня ни шиша ни получите, рявкнул он через плечо. Я плачу вам за риск, а не за красивые глазки, дармоеды. После того, что они там видели, я ни за что не останусь, сказал какой-то большой, агрессивно настроенный мужчина. На шее и руках у него были вытатуированы скелеты. Поверх рубашки болталась массивная железная цепь. В толпе стояли ещё несколько таких же, похожих на громил рабочих, а между ними несколько испуганных ребятишек износно и страшен, судорожно вцепившихся в свои палки. Кроме того, были там и три-четыре девушки-подростка в бесформенных лёгких платьях, с густо подведёнными чёрной тушью глазами, громадными браслетами на запястьях и жидкими прямыми волосёньками до плеч. Взвинченные, дёрганые, глаза как блюдца и на мокром месте. Ясное дело. Экстрасенсы-любительницы обнаружить присутствие призрака, а не с грехом попала могут, но вступить с ним в драку? Боже упаси. Это противоречит их пацифистским принципам. Одним словом, польза от этих девиц была как от насморка. С такими помощницами мы далеко не уедем. Сандерс посмотрел на Робучела, который сказал, что не останется, и ответил ему, покачивая головой. И тебе не стыдно, Норрис. Что дальше? Будешь теперь драпать при виде любой тени или светляка? Но это тварь никакая не будь тень, заметил Норрис. Пригласите сюда настоящих агентов, крикнул кто-то из толпы. А не этих невест откуда взявшихся. Вы только взгляните, у них даже униформа настоящая нет. Что-то они здесь буквально все помешались на униформе. Затем, звеня своими браслетами, Вперёд вылезла девушка-экстрасенс в самом уродливом платье и срывающимся от волнения голоском заявила: "Мистер Сандерс, мы, Миранда III и я, отказываемся работать поблизости от той могилы до тех пор, пока она не будет обезврежена. Мы это твёрдо заявляем". Толпа одобрительно загудела. Несколько мужчин принялись выкрикивать ругательства и угрозы в адрес Сандерса. Толпа качнулась. И начала опасно сжиматься вокруг нас. Всем привет! Раздался голос Локвуда. Он приветственно поднял вверх руку и ослепительно улыбнулся. Я Энтони Локвуд из агентства Локвуды Компани. Возможно, вы о нас слышали. По месту я кумка Рехул, усыпальница миссис Барот. Это все расследовали мы. А сегодня, узнав о проблемах, с которыми вы столкнулись, пришли помочь вам. Вот вы мисс. с улыбкой обратился он к той самой горластой девушке экстрасенсу. Вы совершенно очевидно пережили нечто действительно страшное. Можете подробнее рассказать об этом? Лוקуд был в своём репертуаре: дружелюбный, внимательный, сочувствующий. Класс. Я бы так не смогла. Да им не волю. И я первым делом выдрала бы этой паршивке последней волосёньки, а потом поддала бы подзат, так, чтобы та летела кубарем до самого дома. Именно поэтому Лок вот лидер, а я нет. А ещё именно поэтому у меня нет подруг. Я почувствовала, словно началана глядя на Локву до своими коровьими влажными глазами. Словно что-то набросилось на меня сзади, чтобы схватить меня и проглотить, поток тёмной злой энергии. Я больше ни за что близко не подойду к тому месту. Это что? воскликнула другая девушка экстрасенс. Клэр только почувствовала поток энергии, а я видела его. Это было на закате. Клянусь, он повернул свою голову в капюшоне и посмотрел на меня. Это длилось одно мгновение, а затем я упала в обморок. Капюшон? Начал Лу. Хорошо. Вы можете описать, что это был за капюшон? Но виск и вопли девиц вновь разошпли неприязнь толпы. Все разом заговорили. И снова начали смыкать вокруг нас кольцо. Вскоре мы оказались прижатыми к двери, окружёнными, перекошенными от испуга лицами. За этими лицами на бесконечных рядах над гробей догорали последние краски заката. Тут в игру вновь вступил Сандерс. "Ну хорошо, трусы, паганы", взревел он. "Джоплин отведёт вас сегодня в другой сектор, подальше от той могилы. Довольны? А теперь за работу. Пошевеливайтесь." Он схватил Локву за руку и протолкнул внутрь церкви. Мы просочились следом. И чтобы я ни слова не слышал про увольнение, как работали у меня, так и будете работать. Он захлопнул дверь, и голоса моментально стихли. Сколько лишней суеты, проворчал Сандерс. Но вообще это моя ошибка. Я хотел сделать всё поскорее. Час назад послал рабочих начать раскапывать могилу Бикерстафа. Думал, это вам поможет. А потом вдруг началась вся эта заворушка, хотя и сумерки-то ещё только мне наступили. Он утёр мокрое крыло рукавом своего пиджака. Слава богу, хоть здесь можно минутку побыть в тишине. Церковь внутри была небольшой, скромной, с простыми побелёнными стенами, без всякой лепнины. Пахло сыростью, а по ногам из-под пола несло холодом. с которым не могли справиться даже три включённых на полную мощность газовых обогревателя. Рядом с обогревателями стояли два дешёвых конторских стола, оба были завалены бумагами. Вглубь одной из стен уходил огороженный пыльными деревянными перилами алтарь. Рядом располагалась кафедра, с которой священники произносят проповеди. Вверху над нашими головами белел оштукатуренный купол. Самым любопытным с моей точки зрения предметом здесь была большая чёрная каменная плита по форме и размеру напоминавшая крышку саркофага. Плита лежала на прямоугольной, врезанной в пол под перилами алтаря металлической пластине. Пока я с интересом рассматривала плиту, сзади ко мне подошёл Сандерс. "Да, это катафальк, дочка", сказал он. В старый викторианский подъёмник, на котором гробы опускали вниз, в катакомбы. управляется с помощью гидравлического механизма. Кстати, если верить Джоплину, до сих пор в рабочем состоянии. Подъёмником прекратили пользоваться с появлением проблемы. Кстати, а где Джоплин, чёрта подери? Никогда этого бездельника нет на месте. Ищи его где хочешь. Тот маленький инцидент на могиле Бикерстофа напомнил опыт. Расскажите о нём подробнее, пожалуйста. Да кто ж его знает, что там было? закатил глаза Сандерс. Я сам толком ничего не понял. Кто-то из экстрасенсов что-то увидел, как вы сами слышали. Одни говорят, это была очень высокая фигура, другие уверяют, что она была в капюшоне или рясе. Все описывают это по-разному. Одна девчушка из Ночной стражи заявила, что у этой фигуры было семь голов, бред собачий. Я отослал её домой. Как правило, ребята из Ночной стражи не склонны что-то придумывать. "А заметил Джордж. Он был прав. Большинство людей с развитыми парапсихологическими способностями становятся агентами. Но если ты недостаточно хорош для этого, смирись, забудь про свою гордость и вступай в ночную стражу. Это опасная, плохо оплачиваемая работа, к тому же в основном ночная. Однако в ночной страже слушают, как правило, достаточно талантливые ребята." У нас никогда и мысли не было не до оценивать их. Локвуд засунул руки в карманы своей длинной куртки и сказал, возбужденно, блестя глазами: "Это дело становится все любопытнее и любопытнее. Мистер Сандерс, в каком состоянии эта могила сейчас? Она вскрыта? Частично. Я думаю, мои рабочие уже добрались до гроба. Отлично. Дальше мы справимся сами. Наш дежурчик превосходно владеет лопатой." Правда, Чёрч? Да, у меня было достаточно практики, ответил Чёрч. Особенно в последнее время. Тропинка к непредвиденной могиле Эдмунда Бикерстафа шла вдоль узкой боковой аллеи, начинавшейся сразу за экскаваторной стоянкой. Сэндерс вёл нас по ней молча. Кроме него, никто из рабочих с нами не пошёл. Сбившись в тесный кружок под яркими дуговыми фонарями, все они только проводили нас взглядом. Захоронения в этой части кладбища были в большинстве своём скромными. На могилах виднелись только надгробные камни или кресты, да изредка очень простые изваяния. К этому времени на землю успела опуститься ночная тьма. В лунном свете белёсы светились наполовину скрытые в траве надгробия. Падавшие от них тени были непроглядно чёрными, словно бездонные пропасти. Спустя несколько минут Сандерс и замедлил шаги. Впереди показались сваленные в кучу ветки ежевики и наспех расчищенный от них клочок земли. Тут же возвышался холмик свежевыкопанной мокрой земли. А фонарь Сандерса высветил из темноты перегородивший нам дорогу маленький жёлтый экскаватор с облупившейся краской. Его ковш всё ещё был наполнен землёй. Рядом на земле валялись лопаты, кирки, и другие инструменты земликупов. Они в попохах побросали всё, как попало, напряжённым голосом сказал Сандрс. Я, пожалуй, дальше не пойду. Если что будет нужно, просто крикните. С этими словами Сандрс поспешно исчез во тьме, оставив нас одних. Мы вытащили свои рапиры. Ночь была тиха. Я слышала, как тяжело бьётся в груди моё собственное сердце. Лук вы достал из кармашка на своём поясе. Фонарик-карандаш включил и направил луч влево от тропинки. Высветился квадратный пятачок расчищенной земли, окружённый со всех сторон обычными, заросшими травой могилами и склепами. В центре расчищенного пятачка виднелся небольшой, косо торчащий из земли камень. Трава перед камнем была срезана. В земле зияла широкая яма. с из них капакатами стенками. Яма была примерно 2,5 м длиной и около 1 м глубиной. Рядом с ней виднелись прорезанные в глине длинные следы от зубьев ковша экскаватора. Пришли всего мы, включив свои экстрасенсорные чувства, прислушались и присмотрелись. Никаких следов посмертного свечения. Негромко сказал Лок. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь умерт, он не здесь. А вы заметили что-нибудь? Ничего, ответил Чёрдж. Я заметила, сказала я. Слабые вибрации. Шум, голоса? Нет, нет, что-то другое. Просто колебания. Здесь точно что-то есть. Держите ушки на макушке, смотрите в оба, сказал Локуд. А сейчас первым делом огородите это место барьером. Потом я осмотрю камень. На этот раз мы ничего не должны выпустить. Нельзя повторить ошибки, которые мы наделали прошлой ночью. Жорж поставил на один из соседних склепов зажжённый фонарь. При его свете мы стали вытаскивать из сумок свёрнутые цепи и укладывать их вокруг выкопанной в земле ямы. Когда цепи были уложены, лох пот переступил через них. И направился к камню, держа наготове рапир. Мы с Чурчом ждали, внимательно оглядываясь вокруг. Лок вот добрался до камня, резко опустился перед ним на колени, смахнул прилипшую к поверхности камня траву. "Запоминайте", сказал он. "Камень дешевый, низкого качества, старый, сильно выветрившийся, маленький, в высоту примерно в четверо меньше стандартного надгробия." Уложен в землю коса. Тот, кто его устанавливал, очень торопился. Локwood включил фонарик-карандаш, скользнул лучом по камню. За долгие десятилетия поверхность камня покрыл мох, глубоко забившись в вырезанные на нём буквы. Эдумд Бикер стал прочитал вслух Локwood. Надпись сделана не профессиональным резчиком по камню. Буквы даже не выбиты. они процарапаны на камне каким-то первым попавшимся под руку инструментом Итак, мы имеем поспешное, незаконное, непрофессионально сделанное захоронение, которое находится здесь весьма продолжительное время. Луквуд поднялся с колен, и в ту же секунду раздался тихий-тихий шелест. За могилой из темноты выступила фигура и не твёрдой походкой направилась на свет фонаря. Герцог и я одновременно вскрикнули. Локвуд нырнул в сторону, выставив вперёд свою рапиру. Затем стремительно развернулся, подскочив и опустился в центре ямы, лицом к камню. "Простите", сказал мистер Альберт Чоплин. "Я, кажется, кого-то испугал". Я выругалась сквозь зубы, но герцог присвистнул. Локвуд только резко выдохнул. Мистер Чоплин подковылял к краю ямы. Он двигался неуклюже, С седой головы при каждом шаге сыпалась перхоть, хорошо заметная в отсном свете фонаря. Мистер Джоплин, чем-то напоминал мне шимпанзе, только вместо детёныша длинными тощими руками прижимал к груди пачку своих драгоценных бумаг. Прошу прощения, сказал он, виновато поправляя на носу очки. Слегка заблудился, пока добирался от восточных ворот. Я ничего интересного не пропустил. Джордж начал говорить. И в этот самый момент меня обдало струёй ледяного холода. Вам доводилось когда-нибудь попадать в такую ситуацию? Вы прыгаете в плавательный бассейн в полной уверенности, что вода подогрета, а на самом деле она ледяная, и ваше тело мгновенно и целиком охватывает пробирающий до костей холод. И вы испытываете потрясение, боль, страх. Вот именно таким и было моё ощущение. Я ахнула, Но не только холод окатил меня. Внутренний слух тоже пробудился. Помните, я говорила о том, что чувствовала какие-то вибрации. Теперь этот звук неожиданно стал очень громким. Он перекрывал голоса Джорджа и Джоплина, усиливался, словно гудение приближающейся тучи мух. "Локвуд", начала я. И тут звук затих. В голове просветлело. Ощущение холода тоже пропало. Хотя кожа на руках покраснела и соднила. Шум не исчез полностью, просто вновь отошел на задний план. Действительно необычная церковь, мистер Кабинс, продолжал бубнить Джоплин. Лучшее изображение в технике протирания меди во всем Лондоне. Я непременно как-нибудь покажу их вам. Эй! – это крикнул Локвот, по-прежнему стоявший в центре ямы. Эй! Взгляните, как что я нашел. Нет, нет, мистер Чоплин. Вы, пожалуйста, оставайтесь пока по ту сторону цепей. Льюквуд направил луч фонарика на землю у своих ног. Я медленно перешагнула через цепи. В голове у меня всё ещё звенело. И вместе с Чёрчем приблизилась к яме. Подошвы наших ботинок погрузились в мягкую тёмную грязь. Вот, сказал Льюквуд. Что скажете об этом? Вначале я ничего не могла разглядеть в ярком свете фонаря. Но затем Локвуд слегка отвёл луч в сторону, и я увидел выступающий из земли край чего-то красноватого и длинного. "Ни фига себе", протянул Джордж. "Это гроб?" заволновался мистер Чоплин. Он семенил вдоль края цепи, по птичье вытягивая шею. "Гроб, да, мистер Локвуд. Я не знаю. Большинство гробов, которые я видел, были сделаны из дерева", пробормотал Чопч. Практически любой гроб викторианской эпохи давным-давно должен был за это время полностью сгнить в земле. Покойников всегда, а уж в те времена просто обязательно хоронили как положено, на глубине двух метров по всем правилам и обычаям. Он замолчал. А этот гроб? – спросил Джоплин. Заорыт на глубине? Да тут и метра не будет. И поставлен под углом, словно в большой спешке. И не сгнил, потому что сделан не из дерева. из железа. Из железа, повторил Лок вот. Железный гроб. Вы слышите? Слышите? Перебила я их. Жужжание, словно мухи, огромная мушиная туча. Но в те времена проблема ещё не существовала. Продолжал размышлять вслух Джордж. Что и кому было нужно спрятать здесь в железном гробу?